на она действительно появилась в коридоре, одетая пуассардкой, с набеленными руками и лицом, с красными пятнами под глазами. Она не вошла и только кивнула головой Миньону и Фошри. «Здрасте! Как живете?» Миньон один пожал протянутую ему руку. Затем Нана продолжала свой путь с царственным видом в сопровождении горничной, которая, идя за ней по пятам, ежеминутно наклонялась, чтобы расправить складки ее юбки. Сзади горничной, замыкая шествие, двигалась атласная, стараясь придать себе камельфотный вид и чуть не плача со скуки. «А Стайнер?» — вдруг спросил миньон. «Господин Стайнер уехал вчера в Льваре», — ответил Борильо, — Перед уходом на сцену. Он, кажется, собирается купить там дачу. — А, знаю. Это та самая, о которой говорили, Нана. Миньон? — задумался. Давно ли Стайнер обещал Розе купить дом? — Нет. Ни с кем не надо ссориться. Надо ожидать случая. Подавленный своими мыслями, но все-таки не теряя достоинства, миньон прохаживался между консолем и камином. В фойе никого не было, кроме него и фошери. Журналист, чувствуя усталость, вытянулся в кресле и сидел неподвижно, полузакрыв глаза, не обращая внимания на взгляды миньона. Когда они оставались одни, миньон прекращал свои грубые шутки. Они были не нужны, потому что некого было потешать ими. Он был слишком равнодушен к своему положению для того, чтобы позволять себе эти выходки обманутого мужа ради собственного удовольствия. Фошри, довольный этим роздыхом, нежился в креслах, грея ноги перед камином и блуждая глазами между часами и барометром. Миньон... Продолжавший ходить, остановился на минуту перед бюстом Потье, взглянул на него вскользь и подошел к окну, в котором виднелась черная масса двора. Дождь перестал спать. Водворилась глубокая тишина, тяжесть которой усиливала с жаром от горящего кокса и пылающего газа. Ни малейшего шума не доносилось из-за кулис. Было затишье перед концом акта, когда вся трупа поднимает на сцене оглушительный гамфинала — Между тем, как Фойе охватывает глубокий давящий сон. «Эх вы, верблюды!» — вдруг пронесся хриплый крик Борднава. Он только что приехал и уже кричал на двух фигуранток, которые так дурачились на сцене, что чуть не упали. Заметив Миньона и Фошри... Он позвал их, чтобы показать им принца, который желал во время антракта поблагодарить Нана в ее уборной. В ту минуту, как он уводил их за собой в театр, прошел режиссер. «Запишите штраф этим дурам Фернандии и Марии». Яростно крикнул ему Борднаф. Потом, стараясь возвратить спокойствие и придать себе осанку благородного отца, он провел платком по лицу и прибавил. — Надо идти принять его высочество. Занавес опускался при продолжительном треске рукоплесканий. Рампа... Тотчас же погасло, и на сцене произошла толкотня. Артисты и фигуранты спешили в свои уборные, а рабочие уже убирали декорации. Клариса и Симона еще оставались в глубине сцены, видимо, чем-то озабоченные. — Не бойся, — сказала наконец Симона, направляясь к выходу. Он от тебя отстанет. Я это устрою. На сцене между двумя репликами они уладили дело. Клариса, взвесившие обстоятельства, сочла за лучшее не видится с Лефлюазом, который все еще не решался оставить ее и соединиться с Гага. Симоне... Будет удобнее объяснить ему, что нельзя так приставать к женщине. Одним словом, она его обработает. Симона в костюме опереточной прачки, в накинутой на плечи шубке, спустилась по узкой витой лестнице с засаленными ступенями и сырыми стенами, которая вела в помещение консьержки. Эта комната, между лестницей артистов и лестницей административного персонала, закрытая справа и слева большими рамами со стеклами, в это время освещаемая внутри двумя газовыми рожками представляла вид громадного фонаря. На конторке... Валялись кучи писем и газет. На столе лежали громадные букеты, ожидавшие своей очереди рядом с грязными тарелками и старым лифом, в котором консьержка обмётывала петли. И среди этого беспорядка, дурно содержимой мансарды, несколько светских молодых людей... Одетых безукоризненно, в перчатках, занимали четыре старых соломенных стула с терпеливым и покорным видом, торопливо оборачиваясь всякий раз, как мадам Брон возвращалась из театра с ответами. В эту минуту она только что передала письмо молодому человеку, который поспешил раскрыть его тут же в проходе под газовым рожком и слегка побледнел, увидав классическую фразу, которую так многие читали на этом месте. «Сегодня невозможно, миленький мой, я занята». Лефолуаз сидел на одном из стульев, Между столом и печкой, по-видимому, решившись провести здесь весь вечер. Он, однако, не был спокоен и то вытягивал, то опять убирал под стол свои длинные ноги, около которых возился целый выводок черных котят под наблюдением матери, сидевшей в стороне и не спускавшей с них «Своих желтых глаз». «Эх, мадемуазель Симона, это вы!» «Вам что же нужно?» — спросила консьержка. Симона попросила ее вызвать ля флюаза. Мадам Брон не могла тотчас же исполнить ее просьбы. Под лестницей в большом шкафу она держала буфет, куда фигуранты в антракте заходили выпить. Перед ней находилось пять или шесть верзил в костюмах посетителей «Бульнуар», и консьержка едва успевала управляться с ними. В шкафу пылал газовый рожок. Там виднелся стол, обитый оловом, и полки – покрытые початыми бутылками. Когда отворялась дверца этого грязного и сырого вместилища, предназначенного для хранения угля, оттуда несло сильным спиртным запахом, который присоединялся к запаху объедков, остававшихся на столе, и резкому аромату букетов. Значит... — заговорила консьержка, удовлетворивший фигурантов. — Вам нужно вон того маленького брюнета. — Да совсем не его. — Что за глупости? — ответила Симона. — Вон того худого около печки, которого кошка обнюхивает панталоны. И она увела ле флюаза фойе. Между тем, как оставшиеся молодые люди продолжали сидеть покорно, задыхаясь в этой атмосфере, а фигуранты пили на ступеньках лестницы, наделяя друг друга затрещинами с грубой пьяной веселостью.